Глава 11. Воскресенье. 17 апреля. После полудня. Москва. Улица Грановского. Рассказывают, что Сталин, когда лечился в Кремлевке, вел себя очень скромно. Здесь правил не он, а врачи. Немощь, хворие. Да. Брежнев невесело хмыкнул и с опаской подвинулся, устраиваясь поудобней. Больничная койка, щелкая механикой, изогнулась здоровенным креслом. «Вот так, вот так», — бормотал генсек, удерживая рычажок. Кхм". Раны подживали, слабость от большой потери крови уходила помаленьку, а дела не ждали, копились и копились. Хорошо, конечно, что помощников куча. Так ведь не всякие бумаги доверишь разгрести, пусть даже архинадежным людям. Генсек покосился на телефоны, тускло блестевшие гербами, и нацепил очки, всматриваясь в текст на экране монитора. Арестованные дают показания боссы торговой мафии, директор гастронома номер один Соколов, его зам — немцев, за отделами Свежинский, Яковлев, Коньков и Григорьев. Начальник главка торговли Мосгорисполкома Трегубов, председатель Мосгорисполкома Промыслов, второй секретарь Московского горкома КПСС Дементьев и первый секретарь Московского горкома партии, член Политбюро ЦК КПСС Гришин. «Мафиози!» — посокрушался Брежнев. «Дожили!» — и заворчал с долей ревности. «Вишь, как Юра развернулся!» «Ну-ну! Это кто тут челом бьет?» «Ах, Димаш!» Кунаев рапортовал четко, по-военному. Оформляем размен территорий. Туркменская ССР передана южная часть Мангышлакской области. До плато Мангышлак и Устюрт. А Казахстану отошла широкая береговая полоса от залива Карабагазгол до иранской границы, где воссоздана Закаспийская область. Пустыня Козелком к югу от Сырдарьи присоединена к Узбекской ССР. Взамен Казахская ССР получила Каракалпакию, принадлежавшую РСФСР до 1934 года. «Молодец», — добродушно буркнул Леонид Ильич, — быстро управился. Со вздохом удовольствия, откинувшись на подушку, он посмотрел за окно. «С кровати мало что увидишь, а шкандыбать в такую даль, до самого подоконника, дозволялось лишь в присутствии врача и пара санитаров». Брежнев ухмыльнулся. «Он-то, конечно, санитарочек предпочел бы, вот только не удержать им генерального секретаря. Так втроем и завалится». Генеральный секретарь бы хихикнул, ожидая, не ёкнет ли плоть, не кольнет ли. Пронесло. Он расслабился, отдыхая. «А палата хороша, просторная и тихо, никаких соседей. Может, именно здесь Иосиф Виссарионович лежал?» витает витает сталинский дух аура великой эпохи закряхтев леонид ильич дотянулся до пульта навел его на телевизор нажал красную кнопку рубин нео расцветился с полохами ярких красок вот до чего техника дошла пол первого скоро очаровательная элеонора беляева из музыкального киоска живо заговорила своим приятным голоском а напоследок аба Долгоиграющая пластинка, выпущенная фирмой Мелодия, носит название «Прибытие». Это четвертый студийный альбом группы, куда вошли уже ставшие популярными композиции «Мани-мани-мани» и «Танцующая королева». Давайте послушаем. Огромный концертный зал полыхнул светом безжалостных прожекторов, загомонил тысячи голосов и жаждущие. Но вот бородач ударил по клавишам, и хорошенькая шатенка запела волнующие и словно жалуясь тебе одному. I work all night, I work all day. To pay the bills I have to pay. Брежнев, жмурясь, дослушал шлягер и разочарованно вытянул губы, стоило на экране проступить заставки с часами. Жаль, что та блондиночка лишь припев выдает. Посмотришь, вроде и нет в ней ничего такого. «А вот падишь ты! Тянет!» Секундная стрелка резво обижала полциферблата, и в фокусе возникла дикторша. Тоже беляночка, только строгая и скучная. И в очках. Куда ей до той светленькой очаровашки? Как ее? Агнетта или Аннефрит? Вечно он их путает. «Здравствуйте, товарищи!» — энергично вступила Анна Шатилова. «В эфире новости!» как стало известно государственный комитет труда и обороны сокращает запретное время и устанавливает его на срок с полуночи до пяти часов утра данная мера связана с успешным подавлением антисоветского подполья во всех крупных городах страны несколько банд формирований националистов поддерживаемых из за рубежа еще продолжают сопротивление в карпатах и на кавказе но они успешно блокируются силами гкто юра молодец — подумал Леонид Ильич как бы в чуже. Зачистил на совесть. «Хм. Получается, я поступил как провокатор? Срежиссировал спектакль, чтобы лишние фигуры с доски долой. А получилось, что разворошил настоящий паучатник. Выманил тарантулов из норок. Да, герой. Звезду на грудь. Он смешливо прыснул, пугаясь. Срочное сообщение из рубежа. — оживилась дикторша. Кардинал из Венеции Альбина Лучани предал огласке секретные документы, изъятые у личи Джелли, так называемого «досточтимого мастера», возглавлявшего масонскую ложу П-2. Оказалось, что целый ряд министров, высокопоставленных военных, а также кардиналов Ватикана, состояли в ложе, подчас исполняя волю самого Джелли, недаром прозванного кукольником. Включилась видеокартинка из Рима. Возбужденные толпы орали и свистели, потрясая самодельными плакатами. «Выступление Лучани стало без преувеличения информационной бомбой», продолжал голос за кадром. Итальянцы испытали настоящий шок, узнав, что творится в верхах, тем более, что Личи Джели активно сотрудничал с ЦРУ и мафией. В контактах с американцами был замечен и целый ряд кардиналов, Альбина Лучани потребовала от Папы Римского отлучить их от церкви, призывая Ватикан к смирению. Председатель Совета министров Италии Джулио Андриотти подал в отставку. Пост премьера временно занял лидер христианских демократов Альдо Моро. Четыре дня назад, выступая во Флоренции, Моро заявил о необходимости исторического компромисса, то есть включения итальянских коммунистов в правительство. Эта примиренческая идея вызвала раскол в ХДП, а Соединенные Штаты сочли инициативу Мора недопустимой, поскольку коалиция с левыми угрожает интересам НАТО. «Задергались буржуины», — хихикнул генсек и поморщился. Веселье отдалось болью в груди. о «Возможно, — подумал он, легонько потирая рану под плотной повязкой, «Этот чертов еврокоммунист Берлингуэр потому и провел своих крикунов в парламент, чтобы мы перестали ему платить? Надо ж как-то жить. А заручиться третью голосов — это серьезно, это успех». «К другим новостям», — сухо сказала дикторша. Отложив бумаги, она устремила на зрителя зоркий взгляд. Сразу после того, как Советский Союз признал Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, Борьба Народного фронта полисарио против захватчиков из Марокко и Мавритании резко усилилась. Как мы уже сообщали, 12 марта сахарцы атаковали военную базу оккупантов в Берн-Заран. Одну из двух самых укрепленных, и неделей позже разгромили ее. Уже в первых числах апреля бойцы полисарио взяли штормом марокканскую крепость в Гельте-Зимур, используя танки Т-55 и артиллерию. Сбиты более 10 самолетов «Ягуар» и f 5 «Тайгер». Несколько вертолетов «Пума». Уничтожено около тысячи солдат противника. На 20 апреля намечен официальный визит генерального секретаря фронта «Полисарио» Махаммеда Абдель Азиза в Москву. Как отметил товарищ Громыко, Советский Союз полностью поддерживает свободолюбивый народ Западной Сахары в его борьбе за независимость. Усмехнувшись, Брежнев убавил звук. как, однако, центральное телевидение приглаживает ситуацию. Танки с подкинул Алжир. Бумидье, но ну, это бронированное старье ни к чему. За нефть он себе что-нибудь поновее купит у тех же французов. А вот артиллерия. Там одними пушками не обошлось. Через изворотливых и шустрых евреев в перебросили пусковые установки куб. Сюда загружались по ночам в Тартусе и швартовались в Дахле, у мыса Рио-де-Ора. Нет, сахарцы молодцы, здорово вдохновились. Отбили Дахлу и Агруп. Все побережье Агергер удерживают, а мавританцев так шуганули, что у тех вся охота пропала слюноточить на халявные территории. Абдель-Азиз божится и клянется уже к осени вернуть Эль-Аюн, занятый марокканцами. Может, и не брешет. Арабы — вояки хреноватые, а в Садр прописаны берберой, ребята бойки и салахом на коротке, без тупого фанатизма. «Нет, надо, наверное, поддержать Михаила Андреевича», — рассудил генсек. «Переправить оружие марокканским горцам и затеять вооруженное восстание в тылу королевской армии. Каково?» «Нет, стоящая идея — подложить такую свинью Хасану Второму». «Но эти подробности не для ЦТ». Подумав, Брежнев снял трубку и набрал номер. «Алло!» — буркнули на том конце провода. «Что-то не в настроении, Михаил Андреевич». Не безжалче протянул генсек. «Дела, Леонид, дела», — вздохнула трубка. «Вместо того, чтобы внуков в гонять, в кабинете торчу. Как здоровье?» «Да как?» — хмыкнул Леонид Ильич, осторожно погружая спину в подушку. — Жить буду. — Михаил Андреевич, помнишь, ты мне про экспорт революции толковал? В Марокко. Дескать, они нам апельсины, а мы им Калашниковой. — А, ну да. Созрел, значит? В голосе Суслова прорезалась ехица. — Созреешь тут, — буркнул Брежнев. — Скучно, зато времени полно. — Вот и думаю, обмозговываю. Только давай калаши прибережем. Ну или 50-50 с израильскими галилями и УЗИ. Заметем следы. — Согласен, — энергично откликнулся Михаил Андреевич. — Ну, тогда тебе еще одно дело на стол. — Да уж справлюсь как-нибудь, — проворчал телефон. — Давай. Брежнев положил трубку, и тут же в дверях возникла медсестра. «Перевязочка!» — певучая объявила она. «Может, не надо, а?» — скуксился генсек. «Надо ли, Анит Ильич, надо?» — сурово ответила сестричка. Пациент тяжко вздохнул и сдался. Суббота, 23 апреля. Утро. Москва. Ленинские горы. Ровно 30 лет тому назад для проверки Максвелловского закона распределения молекул по скоростям Штерн совместно с Истерманом и Симпсоном провели несколько необычный и очень трудный эксперимент, в котором применялся метод молекулярных пучков, самозабвенно вещал препод. При этом наблюдалось свободное падение молекул пучка в поле силы тяжести, а источником атомов служил расплавленный цезий. Я слушал рассеянно. На прошлой неделе сам ставил опыт Штерна. Запарился атомы регистрировать. Методом поверхностной ионизации. Звонок. Школеры мигом встрепенулись, заерзали. А профессор, неодобрительно посматривая на часы, отложил мел. Вечно они не дают закончить к переменке. Скоков перевесился сзади, сбивчиво шепча. Подписали, Миш. Всю программу приняли без разговоров. Я им целый свиток накатал, и никто даже не вякнул. Вот что МРТ животворящий делает, Вань. Я изъедательно ткнул пальцем в потолок. «Зря, что ли, в Кремлевку напрашивался. Реклама. Все политбюро в очереди на томографию. Они тебя еще и теребить станут, в позе «чего изволите». А ты не стесняйся, проси. Все дадут, еще и спасибо скажут». Синица, насидевшая напротив, впрыснула в ладошку. «Иван, ты себя по телеку не видел!» — хихикнула она. «Весь такой важный!» Сколько взорделся. «Вот состаришься, сама к Академику Скокову поскачешь», — пригрозил я девушке. И жалобно так. «Мне об этом аграмочку». А молоденькая секретарша мило тебя улыбнется и прощебечет насчет записи на прием к товарищу Академику. «В очередь, Синичка!» — хохотнул отомщенный Иван. «В очередь!» Анна коварно сощурила фиалковой, как у Элизабет Тейлор глаза. «Даже любимую женушку без очереди не пропустишь». Сладко зажурчала студенточка. м Румянец на пухлых щеках Скокова, начавший было спадать, яро полыхнул от шеи до ушей, доводя накал почти до свекольного сияния. Победительно улыбаясь, Синичка упорхнула. «Ох, и натерпишься ты с ней!» Выразил я неуверенное сочувствие. «Да нет!» Иван расплылся в совершенно мальчишеской улыбке. «Анька хорошая!» Ну, любит иногда стервозиной прикинуться, чего там. Да это в ней детство играет. Слишком она добра, вот и строит из себя. Да, товарищ академик, покачал я головой, деланно сокрушаясь. Не видать тебе молоденьких секретарш с ногами от ушей. Синичка их прямо в приемной заклюет. Тот же день, позже. Зеленоград, аллея лесные пруды. Весну я недолюбливаю, уж слишком слякотное время года. Весна красна. Ага. Весна грязна. Сыро, зябко, голые ветви сквозят безрадостно. Мне осень по душе. Опадающие листья шуршат в напеве меланхолии. Тебя забирает светлая печаль. Хорошо. Но вот конец апреля я признаю. Ни пыли, ни комаров, ни духоты — Зато молоденькая листва развернулась, развесилась травянистым наметом. Взгляд пока еще проникающий, сплетение веток лишь слегка затушеванной свежей зеленью. Но эта полуодетость, юное бесстыдство деревьев приятно глазу. Высматривая подмосковные красоты, я аккуратно свернул на Московский проспект. Надо было перевести на новую квартиру микроэвм. Староват, слабоват, комментарн один. Зато ручная работа будет красоваться в мемориальном музее имени меня. «Не дождетесь», — буркнул я, подкатывая к родительскому дому. «Вот тоже странность человечьей души. Как быстро мы отвыкаем от родного гнезда, стоит нам устроить свое собственное. Зачинается новая семья, и вот уже папа с мамой оттеснены на второй план бытия. Связи утончаются, своя жизнь поглощает тебя целиком. Я покачал головой, выбираясь из машины. Тут, как и везде, главная мера. Надо держать баланс, не позволяя расти отчужденности, но и не сводя общения к потребительству. «Пап, а ты нам не займешь?» «Мам, а ты не посидишь с ребенком?» Опыт у меня был. Я исправил свои прошлые ошибки, но как бы не наделать новых. И ведь ничего же сложного нет в житии. «Надо всего лишь вспоминать иногда, что мама с папой по-прежнему любят тебя». Нынешнего Верзилу с претензиями они знали и в образе орущего херувимчика, напрудившего в пеленке, и ковыляющей беззубой мелкоты, и сопливого первоклашки. Родители не могут не переживать зачат своих. «Ну так развей, истрепли их тревоги, утоли печали. Это же так просто, не зарастать корой». Потоптавшись перед лифтом, я выбрал ступеньки. А то слишком много я сижу. Дома сижу, в машине сижу, в универе. А надо бегать. Для здоровья полезно. Взбежав на пятый этаж, дальше пошагал, не торопясь, успокаивая дыхание. Невнятные звуки, слышимые с родной лестничной площадки, донесли скрытую угрозу. Я насторожился, и последний пролет одолел, ступая бесшумно. На площадке творилось непотребство. Угрюмый типчик в спортивном костюме, пыхтя и матерясь шепотом, душил нашего соседа, ухватив локтем за шею. Лицо у Евгения Ивановича побурело, на белой рубашке расплывалось обширное кровавое пятно, но он не сдавался. Пав на колени, сосед перебросил спортсмена через себя. Я сходу добавил, всаживая костяшки пальцев в бычью шею, и вырубил типчика напрочь. «Иваныч, ты как?» Сосед, вяло отталкиваясь ногой в тапки, уперся в стену. Рука его зажимала рану в правом боку, кровь сочилась между пальцев. — В печень гад метил! — простонал Евгений Иванович, откидывая голову и облизывая губы. — Не попал, вроде. — Ох, больно-то как! — Сейчас, сейчас! — засуетился я. Финка с окровавленным лезвием валялась рядом, и я тут же воспользовался ею, наплевав на отпечатки. Взрезал соседу рубашку, оголив рану. Проведя рукой, убедился, что печень цела, и наложил пятерню. Потекла энергия. Иногда мне чудилось, что я вижу ее. Крошечные лиловые молнии, бившиеся между моей ладонью и чьей-то трепещущей кожей, частенько замаранной кровью. «Ох!» — выдохнул Евгений Иванович. «Жет-то как! Правду о тебе говорят!» Слегка покраснев, он сжал губы. «Правду, правду», — улыбнулся я. «И не расстраивайтесь особо. О вашей службе в КГБ мне давно известно. Сосед стыдливо вздохнул, проселся тут в одном тапке, кровище напустил и носок с дыркой». «Надо вызвать наших», — пробормотал Иваныч. «Этот гад лез в вашу квартиру, но он явно не уголовник». «О как!» — задрал я бровь, долечивая раненого. «Сейчас я...» Быстро зайдя в соседскую квартиру, сполоснул руки и вытащил за порог телефон, подтягивая длинный шнур. «Держите!» Присев на корточки, я изобразил тумбочку. Евгений Иванович набрал номер непослушным пальцем, дождался ответа и пробормотал в трубку серию чисел. «Всё!» — выдохнул он. Еще не всё!» — парировал я. Два крепких шлепка привели пленного в чувство. Типчик издал мычание и раскрыл глаза. «Не дергаться», — посоветовал я ему и очень нехорошо улыбнулся. «Как звать? Кто послал? Цель?» «Да пошел ты!» — вело прошипел пленник, добавив непечатную тираду. Первым моим желанием было врезать ему пару раз. У меня даже пальцы заныли, но нет. «А если опытным путем?» — задумался я, покусывая губу. Вот, я накладываю руку, и боль уходит. Попробовать как бы наоборот. Вмяв ладонь в плотное брюшко типчика, нащупал солнечное сплетение. Парниша ворохнулся, злобно зыркая на меня, и вдруг сильно вздрогнул. Лицо его исказилось, он засучил ногами и завизжал, тонким, сиплым голосом. — Пусти! — а, Я улыбнулся. Работает. Мое психодинамическое поле, или как оно там называется, разбередило нервный центр, закорачивая болевые рецепторы. У пленника потекла кровь из прокушенной губы, и я отнял ладонь. «Имя?» «Вадим!» — вытолкнул типчик, глядя на меня с суеверным ужасом. «Вадим Супрун, погоняла супер! Меня послал старый, он рулит в Московском Демсоюзе. Как звать никто не знает!» Но старые из военных это точно, полковник в отставке, может и генерал. Он в Медведково живет на полярной. Я покажу. Мне приказано устроить в квартире засаду. Как ты прошел мимо постов? Подал голос Евгений Иванович. А это. Супер искательно улыбнулся. Был бы хвост, завилял. Вчера сантехники приезжали, видели? В подвал трубы чинить полезли пять человек. а вылезло четверо. «Пятеро!» — надавил сосед. Сам считал. «А пятый кукла — кукла!» — мелко захихикал Супрунов, всхлипывая. «Надувная!» Я ударил вовремя. Рука пленного помаленьку смещалась к боковому карману, и хруст локтевого сустава остановил подлое движение. Суперов взвыл, а во мне толкнулась радость. Неужто сверхскорость возвернулась? Локоть иначе не перебить. Ах, я старый дурак! страдальчески сморщился Евгений Иванович. Не обыскал. Да сам виноват, проворчал я, выуживая берету. Гул лифта доносился, скользя по краю сознания. Блеснуло светом сквозь щелки в запертых дверцах, а затем с верхнего этажа сыпались иваны, все трое. Снизу взбежали рустам с умаром. Ныне шагсиксин, выразился Юсупов, кривя губы. «Иваныч, ты как?» «Миша меня подлатал», — слабым голосом отозвался сосед. «В больничку его», — сказал я решительно. «А этот отведет нас к своему шефу». «Нас, но без вас», — с легкой улыбкой поправил меня Рахимов. «Ты нынче человек семейный. Ну, почти. Вон, лучше замок смени, а мы уж как-нибудь сами». «Вставай давай, Кутпуруш». Заработав пинок, типчик захныкал, баюкая сломанную руку, но живо воздвигся, готовый вести куда угодно, лишь бы подальше от меня. Пистолетик, разрешите? Умар ухмыльнулся, протягивая руку. Разочарованный, я протянул ему берету: Целителю целителева, а спецназовцу спецназова. Типчика увели, соседа унесли. Гудение лифта ушло в иную октаву на спуске. В подъезд вернулась вспугнутая тишина, боязливо растеклась по углам, затаилась. Рустам прав, мрачные мысли заволокли сознание. Незачем рить и дурака оплакивать. Ты свою норму по умертвиям и невыполненным миссиям выполнил и перевыполнил. Уныло вздохнув, я переступил порог родительской квартиры и побрел за шваброй. Замок потом. Сначала надо кровь подтереть на площадке. А «То соседка, что живет напротив, капитальная тетя Нина, с работы скоро вернется. Она склад сторожит сутки через трое». Я уже завершал влажную уборку, когда лифт выпустил могутную, величавую соседку, нагруженную сумками. «Чистоту наводишь», — одобрительно грянула тетя Нина, майор авиации в отставке. «Так точно», — ответил я по-строевому, надраивая плитку. «Вкалывай, вкалывай, человек семейный!» — мелькнуло в голове. «Ну, почти». Воскресенье, 24 апреля. День. Нью-Йорк. айленд авеню Кириленко неторопливо брел просторами маленькой Одессы. Нью-Йоркские окрестности его не слишком интересовали. Все эти порядком запущенные бунгало или кирпичные доходные дома, наспех отстроенные в двадцатых годах, не вызывали в душе ни малейшего отклика. Даже небоскребы Манхэттена оставили Андрея Павловича совершенно равнодушным. Зато внутри скворчала плавленая смола, черная и липучая, та самая, в которой, по слухам, черти кипятят грешников. Совесть пытала день и ночь, не давая роздыху. Кириленко засыпал под утро, совершенно измученный, зависший на краю пропасти, развершуюся между ним и Родиной. Родина. Воистину, суть этого великого понятия осознаешь лишь на чужбине, а он и здесь чужой. Раньше хоть рыцари плащая и кинжалы доставали, снова и снова выспрашивая подробностей, а он их и не скрывал. Кремлевские секреты? Да пожалуйста, сколько угодно. Андрей Павлович, запахнув плащ, усмехнулся. Американцы как дети, право. С таким энтузиазмом перечитывали его показания. И никто, даже сам директор ЦРУ, Пуш или Буш. Ну, неважно. Тогда же он не задавался вопросом. А кому нужны эти пованивавшие тайны? Давлеет дне везло бы его. Кириленко со вкусом повторил эту, невесть где вычитанную фразочку, и нахохлился. Все началось еще в Швеции. Деловитые Джоны, высокомерные Свены, Кадиллаки и Боинги, Орландо, Хитроу, Ла -Гвардия. Ах, как же Ленька-гад подставил его, обдурил как пацаненка. Сыграешь, мол, главную роль в постановке «Четвертая революция» и станешь моим преемником. Ага, — желчно вытолкнул перебежчик. Да кому ты нужен, старый дебил? Когда это свидетелей выдвигали? Их вообще-то задвигают, а потом закапывают». Он остановился, не доходя до пересечения с Брайтон-Бич-Авеню. Тяжкие думы продолжали вертеться в голове жарновами, перемалывая воспоминания, суждения, желания. Это он от обида разговорился тогда. Опомнился, да поздно. Хотя мозголомов из Лэнгли запутал порядком. «Какой такой Нострома?» «Ах, этот. Так их там целая компашка». «Ага». «Миха? Михаил, что ли?» «Извиняюсь, мистер, но Миха — это кликуха, а зовут того молодчика, если мне память не изменяет, вроде как Данила. Фамилия? А я у него фамилию не спрашивал. Учится где-то в Москве, в вузе каком-то, то ли на физика, то ли на лирика. Да откуда я знаю? Подполье, явки, пароли. Пиши, начальник». Кириленко поежился. ветер с океана задувал, накидывая сыростью, унося лоскутье тумана к зубчатой линии небоскребов, синевших вдалеке. Паршиво-то как. Стать на старости лет власовцем. Какая разница, утаил ты что от назойливых цароушников или раскололся до самой задницы? Все равно же, изменник Родины. Ты здесь, среди эмигрантского отребья, а где-то неподалеку пакости Солженицын, строчит свою нобелевскую брехню. Андрей Павлович криво усмехнулся. А ты-то чем лучше верманского отшельника? Да такой же Иуда. Переморщившись, он двинул к перекрестку, лишь сейчас разглядев молодого мужчину, шагавшего навстречу. На бесстрастном и неприметном лице встречного выделялись глаза холодного серого цвета. Взгляд их был цепок, даже так, прицелен. «Неужели добрались?» Ноги ослабли, а сердце забилось птицей в грудной клетке. «Не колотись, сейчас дядя откроет дверцу». Офицер-ликвидатор расстегнул молнию на кортке и вынул пистолет с новинщином глушителем. Кириленко с последним облегчением изогнул губы и пошатнулся, остановленный выстрелом в грудь. Тело мягко повалилось на грязный асфальт, безжизненными плетями раскидывая руки. На мертвом лице проявилась спокойная, умиротворенная улыбка. Вторая пуля, выпущенная в голову, словно закрепила ее. Воскресенье, 1 мая. День. Москва. Улица строителей. Мы с Ритой вернулись домой разгоряченной, будто переняв от света алых стягов. По Красной площади я шел в колонне МГУ. Веселый шум полнил столицу, гуляя от улицы Горького до храма Василия Облаженного. Ты окунался в качавшееся море флагов, портретов, искусственных цветов и как бы растворялся в праздничной суете, позволяя нести себя людским волнам. Диктор громогласно взывал «Слава рабочему классу!» и колонна завода ЗИЛ дружно кричала «Ура!». А когда мимо мавзолея шествовали студенты, динамики разносили полевитановски торжественное «Слава советской молодежи!». На трибуне, отечески улыбаясь, стоял Брежнев, а поблизости невидимые с площади дежурили врачи. Плечом к плечу с Леонидом Ильичом, точно в таком же плаще и шляпе, поблескивал очками Андропов. Я пустил горячую воду с шумом разбившуюся одну ванны и словно растворил акварельные воспоминания. «Чучелка!» — позвал ласково. «Руки мыть!» «Устала!» — пожаловалась Рита. «Маленькая моя!» — заворковал я и пошел обнимать. «А новоселье?» «А массаж?» — лукаво улыбнулась девушка, потянувшись навстречу. «На меня!» Огромный овальный стол на точенных, да нет, не ножках, ногах, достался мне даром. Из коммуналки на Арбате выезжали жильцы, получившие ордера, а вот мебель они оставляли, тяжелые и основательные раритеты начала века. Все эти грандиозные купеческие шкафы и монументальные комоды не впишутся в малогабаритные квартиры, да и как их в двери-то протащить? И пылились шедевры мебельщиков на лестницах с черного хода, дожидаясь пилы и топора. Ну, а я действовал тоньше. Убил выходной на разборку. Перевез в пикапе сначала роскошный сервант с фигурными дверками, витыми колонками до да мраморными полками. Затем комод вишневого дерева, в ящиках которого Марик поместилась бы свободно. И стол работы самого Сверского, поставщика двора его императорского величества. Вот только с Турьев, подобающих эдакой обстановке, была явная нехватка. Гостиные гарнитуры от Генриха Гэмпса пришелся бы очень кстати. — Миша! — донесся из кухни ритин голос. — А ты хлеба купил? — А как же! — солидно откликнулся я. — Аж три буханки! — А, вижу. Порежь, пожалуйста. — Бегу. Мои губы поползли в улыбку. И куда столько? Жаркое, солянка, заливные, домашняя колбаса с Украины, нарезка, салаты. А на комоде дожидалось то, что Рита обозначила немножечко к чаю. Торт, шарлотка с яблоками, да вазочка с конфетами Гулливер. Разумеется, мне даже в голову не приходило брюжать. Моя невеста пробовалась на роль хозяйки-домоправительницы. А уж тут экзерсисы в стиле Лукула вполне уместны. Это ж сколько слез прольется, если гости не лопнут от угощения. Так что я покорно таскал из кухни в гостиную холодные и горячие, не забывая чмокать Риту в шейку. Но не более того, руки-то заняты. Звонок грянул, принося вызволение от кулинарных забот: Иду, иду! отозвалась хозяйка, торопливо шлёпая тапками. Я выглянул в коридор, мазнув глазами по фигурке. Ножки бесподобные. Хоть в шлепанцах, хоть на шпильках. «Привет, привет!» — зазвенела Маша. «Это мы!» — подтвердила Светланка. Голосок ее казалось, переливался. «Женька!» — взвизгнула Рита. «Ты что ли?» «Юрка, ну ничего себе!» Заранее расплываясь, я поспешил к гостям. В прихожей топтали из зенков сосной, оба в парадках ВДВ. «Здравия желаю!» — гаркнул я. Жека захохотал, шлепая ладонь в ладонь, а затем мою пятерню перехватил Юрка Сосницкий, сжимая как клещами. Чёрные усики придали ему лихого задора, а лычки старшего сержанта — авторитета в натуре. «Мишель, привет! Увольнительная? Аж на неделю!» «В Баку нациков гоняли», — понизил голос Сосна. «Дали отпуск вместо медалей. Не боись, моншер!» Засмеялся Зенков, притискивая меня за плечи. «Обороним штатских!» Я уловил опасно блеснувший взгляд Риты. «Секундочку, товарищи бойцы!» пропела она, исчезая за дверью спальни, но вскоре вернулась, гордо протягивая Женьке коробочку бордового цвета. «Чего это?» — вытянул голову сосна. Из коробочки блеснул орден красной звезды. Зинков благоговейно выложил его на ладонь, а Юрка пролистнул орденскую книжку. «Твой!» — выдохнул он. «Мой!» — криво усмехнулся я, впадая в неловкость. «Они останки наштурмовали!» — расширяя глаза, затараторила Маша. «Там за телецентр бой был! Рамуальдыч все все рассказал!» Сладкоголосые сирены расписали мои подвиги на три голоса. «Да ну вас в баню, девчонки!» — закряхтел я. «Мы согласны», — засмеялись красавицы вперебой. Звонок снова принес мне облегчение. Пришли Аля с Изей, Зина с Дюхой и с Синичкой. «Ну, наконец-то!» — завопил деновицер, врываясь. «Разобрались по парам». «Ой, ну ты как скажешь!» — мило покраснела Альбина. «А чё?» «К столу!» — закруглила Рита разговоры в передней. «А то остынет». На маленьком балкончике все не вместились. На улицу пустили курильщиков, Женю, Ивана и Юрку. А прочий сильный пол столпился у дверей. Дюха то и дело вертел головой, высматривая представительниц пола прекрасного. Но я его успокоил. При лестнице в полном составе заперлись в кабинете, где усиленно шушукались. Иногда в коридор долетал девичий смех. Ну уж что веселило наших подруг, бог весть. — Восемьдесят тысяч лишенцев, — витийствовал стволыся. Прикиньте, на всех нар не хватит. — Ничего, — хмыкнул Скоков, аккуратно стряхивая пепел в баночку. — Сибирь велика, и ты еще не всех сосчитал. Кого-то шлепнули при попытке к бегству, кого-то приговорили к расстрелу. Плюсу еще тысяч двадцать, как минимум. Это я не от себя, декан как-то обмолвился. — А пуркуа бы и нет, — пожал плечами Зинков. — Очень даже может быть. «Знаете, что это мне напоминает?» Юрка затянулся и выдал сизую струю. «Зачистку!» «Да просто чистку!» — стукнул кулаком по косяку Дюха. «Как в тридцать седьмом!» «И чё?» — затянул диновицер. «Это как с картошкой. Не переберешь по осени, не выкинешь порченую. К весне получишь не картофелехранилище, а картофелегноилище». «Ты не по годам мудармон шарами нараспев промолвил Женька. — А то я не знаю. — Мальчики, — донесся милый зов, — девочки хотят танцевать. — Дюш, — улыбнулся я вечному диджею, — врубай. — Есть, — молодцевато козырнул Жуков, ныряя за штору. Верный Грюндик, незаменимый спутник молодецких забав, задолбил на низких частотах, выдавая узнаваемый перебор бас-гитары. Группа Аврора. В апреле четверка из СССР впервые выступила на Евровидении и победила. Примечание автора. В РИ конкурс песни Евровидения должен был состояться 2 апреля, но забастовка сотрудников BBC сорвала его. Пришлось переносить на 7 мая. Автор полагает, что в описываемой реальности тех персонал не бастовал. Конец примечания. Целый месяц хит «Красная осень» днюет и ночует во всех приемниках. «Imperceptibly as the red fall was creeping on». Рита в кокетливом передничке улыбнулась мне издали, но Альбина опередила ее, показав подруге язык. «Самого выпускного с тобой не танцевала», — сказала она, чопорно кладя ладоши мне на плечи, и я обхватил тонкую талию. а жесткий ритм то бурлил порогами звонких нот, то разливался плавным, завораживающим течением, пока не иссяк тающим призвуком. Вы поженитесь, шепнула Аля, замерев после кружения танца. Поженитесь. Завидую. Девичий вздох толкнулся мне в грудь с приятными округлостями. Алечка, я склонился к маленькому ушку. Все у вас будет хорошо, вот увидишь. Думаешь? дрогнул голос Ефимовой. «Знаю». «Ой, Мишенька, спасибо!» Альбинка обняла меня за шею, прижалась губами и отшагнула. А мелодия, что рвалась из кассетника, заволновалась, рассыпая удары. Вступили скрипки, пролился чарующий голос. «Если я один, если ты одна, если нам любовь на двоих дана». Рита гибко подвернулась под мою руку и глянула, будто винясь. Я ласково привлек ее к себе, и девушка крепко обняла меня, тиская со всех сил. «Может, скажем, мы, чтоб в руке рука, чтобы даль для нас стала вмиг близка?»